Глава 14. Очень долго не решаюсь взять трубку и назвать номер господина Густава Исо. Бабушка кратко отметила, что много лет назад он работал портье в ее любимой гостинице. Она там с подружками устраивала благотворительные вечера. Запрещаю себе слишком долго думать и хватаю трубку. «Приятного утра! Назовите номер, пожалуйста!» К переговорному аппарату подходит сам господин Айсо. И я, взяв себя в руки, начинаю разговор. Я внучка леди Гладис Майрош, Анна Грэхэм. Вдыхаю побольше воздуха и быстро продолжаю. Бабушка рекомендовала мне связаться с вами по поводу отельного дела. «О!» — раздается возглас. «Все газеты пестрят новостями, что леди Глэдис оставила вам дом на Королевском проспекте. Только не говорите, что хотите устроить там отель, леди Грэхэм». Подумываю. Тяну я неуверенно. Меня кидает из крайности в крайность. То я уверена в успехе, а то, кажется, что даже не стоит начинать. «Леди Грэхэм, у меня небольшая семейная гостиница на улице Банши. Заходите сегодня вечером. Я угощу вас крепким чаем и нашим фирменным рулетом с вишней». На сердце сразу легчает, и губы сами растягиваются в улыбке. «Уточните адрес, пожалуйста», — прошу я. Позже довольно потираю руки. Ощущение такое, словно второе дыхание открылось. В первую очередь тщательно причесываюсь и выбегаю на улицу, чтобы купить газеты. Город выглядит таким уютным, полным жизни. Столица империи называется Торн и считается одним из богатейших городов. Немного гуляю, внимательно рассматривая витрины. Приглядываюсь к ценам чтобы изучить местную денежную систему. Она, оказывается, вполне простой и напоминает нашу земную. Красные банкноты — гории, серебряные монеты — зиллары. Набрав разных изделий, возвращаюсь домой. Весь день проходит в хлопотах. Вначале читаю газеты. Завещание леди Глэдис и правда произвело фурор. «Огромный особняк на Королевском проспекте отошел опальной внучке». Скандальная леди Грэхэм получила дом в центре столицы. Чтобы немного унять зуд нетерпения, я решаю получше осмотреть дом. Мне не хватило недавней беглой экскурсии. На втором этаже левого крыла имеется несколько спален. Внизу кабинет, который я успела облюбовать. Столовая, большой зал с террасой, выходящий в сад. Перегнувшись через перила, цокую языком. Сад хорошо зарос сорняками и колючими кустами. Как разведусь и успокоюсь, начну расчистку дома. Нормальный ремонт сделать в одиночку не смогу. Но хотя бы выброшу лишний хлам. Приведу в порядок сад. А вот правое крыло удручает. Пол гнилой, мебели почти никакой нет, окна местами забиты досками. Даже центральная ветхая часть дома выглядит лучше. Миссис смело таинственно сообщает, что в особняке еще и чердак есть. И подвала. А прачечная? Где вы стираете белье? Спрашиваю я ее позже, когда уже собираюсь идти переодеваться для встречи с господином Айсо. Я сдаю вещи в магчистку, пожимает плечами экономка. Ну а для ваших вещей понадобится стиральный артефакт. Она задумывается. Он дорого стоит. Киваю. Выделяю сумму из бабушкиной заначки, найденной в сейфе. Возвратившись в спальню, замечаю кольцо. Я о нем совсем забыла. Надо бы вернуть его Рему. Рем. Рем трет переносицу, пытаясь сосредоточиться на отчетах с северной границы империи. Но мысли постоянно возвращаются к жене. Это ему совсем не свойственно. Отвлекаться на женщину во время работы. Но Анна его взбесила. Беситься генералу тоже не свойственно. Он встает из-за стола и останавливается у высокого окна. На улице вечер. Узкую пустынную улицу слабо освещают магические фонари. Рэм, как ему казалось, давно избавился от воспоминаний. Он не сентиментален. Тем не менее, оставил почти бывшей жене родовое кольцо. По-хорошему, стоило его забрать, но артефакт — определенная защита. Он открывает многие двери, дает привилегии. Нет, Рэм не готов отправить Анну в свободное плавание без защиты. Несмотря ни на что. «Боги, почему она его так бесит эти дни?» В ней что-то поменялось. Взгляд, осанка, движение. Очень незначительные перемены, но они всколыхнули в нем забытые чувства. Он хочет жену. Вот же угораздило. Но он всегда хотел Анну, эту ледышку. Поначалу его даже умиляла ее излишняя скромность. Но он предполагал, что Анна со временем раскрепостится. Ему хотелось видеть тело жены без нелепых пижам и ночных балахонов, но ее стеснительность трудно было побороть. Он смирился, принял, как данность, эту ее особенность. Он ощущал, что не противен жене, просто у нее свои установки. А теперь отец сватает ему невинную девицу и возись с ней. Как же они его достали. Но остаться без наследников совсем паршиво. Шейла полная противоположность Анны. У нее простой и открытый характер, она не ханжа. Возможно, он бы даже послал отца к бесам и женился на Шейле, не на безобразный скандал. Рэм ненавидел истерики и скандалы. Его и Ванне это коробило. Раньше. А теперь она начала новую игру. Он уверен, что она играет. И эта новая Анна привлекает его намного больше старой. Укол ревности заставляет поморщиться. Там что-то нечисто и он в конце концов узнает, что именно. В дверь кабинета стучится Дворецкий. На подносе он заносит переговорный артефакт, шепчет с благоговением. «Ваша матушка». Рэм сухо кивает Дворецкому и ставит артефакт на стол. «Слушаю», — отвечает коротко. «Рэм!» Голос матери источает мед, и он догадывается, что его собрались брать приступом. Мать прекрасно знает, что это бессмысленно. Его упрямство не сломить никакими орудиями, но периодически она все равно пытается. «Как твое здоровье?» — спрашивает он. «Ох, опять проклятые мигрени. Никакие зелья не помогают. Но я звоню тебе с радостной вестью, сынок». Рэм догадывается, что это за вести. «Твой отец нашел подходящую девушку. Она из семьи драконов». Состояния у них нет, только убыточное имение, но зато какая кровь! Я пригласила их на выходные в наш загородный дом. Мать изображает восторг, а он молчит. «А она ведь вернула тебе кольцо? вкрадчиво спрашивает леди Грехом. Я еще не развелся, напоминает он. Пусть вернет кольцо, торопливо говорит мать. Ты наденешь его на палец Эви. Кольцо останется у Анны. Жестко отвечает он. Она еще моя жена. Спокойной ночи, мама. С той стороны раздается возмущенный всхлип, а он кладет трубку. В дверях снова появляется дворецкий Генерал, к вам лейтенант Смарт. Пусть проходит. Молодой лейтенант заходит в кабинет и, вытянувшись, отчитывается Генерал грехом я сегодня весь день следовал за вашей супругой. Она выходила в первой половине дня, гуляла, потом купила газеты. А вечером вызвала Кэп и отправилась на улицу Банши. Рэм досадливо хмурится, а парень неожиданно опускает глаза. Леди Грэхэм вошла в маленькую гостиницу, а позже вышла оттуда с неким господином, проводившим ее до дома. Мужчина средних лет, щеголеватый, в хорошем костюме. «Свободен», — кидает Рэм невозмутимо. Когда лейтенант выходит, он сжимает гипсовую статуэтку, стоящую на столе, и она крошится под его пальцами. Отряхнув руку, снимает трубку и называет номер своего стряпчего. «Вы сможете приехать?» «Да, сейчас». «Я хочу поменять кое-что в условиях бракоразводного соглашения».